Глава 31. Внушить ей страх «Вот оно, истинное чудо вашей цивилизации. Вы ухитрились превратить любовь в будничное занятие. Барнав Жюльен поспешил в ложу госпожи де Ламоль. Уже входя, он заметил слезы на глазах Матильды. Она плакала без стеснения, так как в ложе были лица незначительные, приятельница, предложившая ей ложу и ее знакомые. Матильда положила свою руку на руку Жульена. Она словно забыла о присутствии своей матери. Почти задыхаясь от слез, она шепнула ему одно слово. — Гарантии! Только бы мне не говорить с нею. подумал Жульен, сильно расстроенный, закрывая глаза рукой под предлогом ослепительного света люстры. «Если я заговорю, она уже не сможет больше сомневаться в моем чрезмерном волнении. Звук моего голоса выдаст меня. Я все потеряю». Теперь ему было еще труднее, чем утром бороться самому с собой. Душа его успела растрогаться. Он боялся оскорбить тщеславие Матильды. Вне себя от любви и счастья он решился не говорить ни слова. На мой взгляд, это одна из лучших черт его характера. Человек, способный на такое усилие над собой, может пойти далеко. «Си фата синант», если позволит судьба, латынь. Мадмуазель де Ламоль настояла на том, чтобы Жульен возвращался с ними домой. К счастью, шел проливной дождь, но маркиза усадила его против себя, все время с ним говорила, не давая ему говорить с дочерью ни слова. Можно было подумать, что маркиза охраняла счастье Жульена, а он уже больше не боялся обнаружить свое чрезмерное волнение и предавался безумной радости. Осмелюсь ли я сказать, что придя к себе в комнату, Жульен бросился на колени? и покрыл поцелуями любовные письма, данные ему Корозовым. — О, великий человек! Разве я не тебе обязан всем этим? — воскликнул он в безумном порыве. Понемногу к нему вернулось хладнокровие. Он сравнил себя с генералом, одержавшим большую победу. — Успех несомненный, огромный! — говорил он себе. — Но что будет завтра? — Один миг может все погубить. Он быстро раскрыл мемуары, продиктованные на острове святой Елены Наполеоном, и в продолжении двух часов читал их. Но это стоило ему больших усилий. Читали одни глаза. Во время этого странного чтения его голова и сердце усиленно работали без его ведома. «Какая разница между госпожой Дереналь и Матильдой?» — думал он. Но дальше этого не пошел. Внушить ей страх! воскликнул он внезапно, отбрасывая книгу в сторону. Неприятель будет мне повиноваться, если я внушу ему страх. Тогда-то он не осмелится меня презирать. Он бегал по своей маленькой комнатке, опьяненной радостью. По правде сказать, радость его была вызвана скорее гордостью, чем любовью.